Глава третья. Агарская империя. Планета Ватара. Дорену оставалось совершить последний прыжок, когда на него попытался напасть один придурок. Этот корабль, эсминец третьего поколения, увязался за транспортом вскоре после выхода из прыжка. На что рассчитывал его капитан, было непонятно. Ну и что с того, что он летит на транспортном корабле? Это вовсе не означает, что на нём и вооружение стоит чисто от транспортника. Рио Кастонес всегда относился к вопросам своей безопасности очень серьёзно. Поэтому его транспортник мог на равных посоперничать по вооружению со средним крейсером, а по мощности щитов даже превосходил его. У пирата на старом эсминце не было ни малейшего шанса справиться с Дореном. Выпущенные им со средней дистанции четыре противокорабельные ракеты «Долж» были сбиты пакового транспорта еще на подлете. Ответным залпом лазерных пушек на пирате почти сбили щит, и он, ошеломленный столь жестким отпором, предпочел удрать. Добыча для него оказалась слишком зубастой, и он решил поискать кого-нибудь себе по силам. Кастонес лишь криво усмехнулся, когда пират задал от него стрекача. Конечно, это была мелкая сошка, но в следующий раз может попасться и кто посерьезней. Решено. Сейчас распродам добытую руду и снятые модули со старых кораблей. И на полученные деньги найму еще ребят. Разбитых кораблей на корабельном кладбище много, что-нибудь отремонтирую. Кстати, тот раб, что сам поменял себе нейросеть, теперь имеет инженерную базу, так что вполне должен справиться с этим заданием. На аватара Рио Кастонос с большой прибылью продал весь свой товар. В былые дни он торговался бы до последнего, но это требовало времени, а он не хотел его терять. Здесь можно было застрять на месяц, если распродавать всё не оптом, а поштучно и мелкими партиями. За это время он гораздо больше заработает на том корабельном кладбище, добывая руду и потроша обломки флота. Рыночные торговцы его не узнавали и спрашивали, а не заболел ли он часом. Объясняться он с ними не хотел, а потому просто говорил, что в этот раз у него нет времени. Конечно, в следующий раз он поступит по-другому. Рабы восстановят ему несколько кораблей, и тогда он в следующий раз полетит уже под охраной пары кораблей продавать здесь добытый товар. Другая пара или больше кораблей останутся в системе контролировать работу рабов. Тогда у него будет достаточно времени для нормальной торговли. Если тот раб, Вик, надо же, даже запомнил его имя, качественно восстановит корабли, то можно будет его поощрить, например, дать ему женщину. Размышляя таким образом, Кастонес возвращался на свой корабль. В общей сложности он выручил за всё 97 миллионов 600 тысяч кредитов. Да ещё на собранных банковских чипах было почти 11 миллионов, которые он успешно перевёл на свой счёт. Теперь следовало только дождаться нанятых им на бирже новых пилотов и штурмовиков для своего будущего флота. Кастон строил далеко идущие планы. Это только начало. Скоро он с помощью своих рабов построит себе из остатков разбитых кораблей флот и прижмет к ногтю всю пиратскую вольницу в этом районе. Станет тут полновластным хозяином, и тогда даже власти Ватара будут с ним считаться. Официально эта планета не входит в Агарскую империю, несмотря на наличие на ней проимперского правительства. Пусть только этот Вик построит ему флот, а он, может быть, даже сделает его вольным. Да, решено. Если сможет построить флот, то через несколько лет отпустит его. Будет наглядный пример для остальных, чтобы старались работать лучше. Все равно ему понадобится минимум года три для восстановления кораблей. Уж больно сильно они повреждены. На следующий день, приняв на борт своего корабля новых наемников, Рио Кастонес вылетел назад назад корабельному кладбищу. Нейтральный космос. Система FD-06-349. Обратный перелет прошел без происшествий и спустя полторы недели Дорен вернулся в систему FD-06-349. Виктор не мог нарадоваться возвращению в систему. Теперь он сможет снова проводить большую часть времени один и не видеть эти гнусные рожи. В тот раз он не успел закончить потрошить крейсер и намеревался сразу же отправиться туда. Полной радости он шел к своему пегасу, когда его внезапно вызвал к себе хозяин. «Что еще этому козлу от меня надо?» – думал по дороге к капитану Виктор. «Вроде никаких косяков я не допустил. Неужели хозяин решил за тот раз еще наказать его?» Полное беспокойство Виктор предстал перед Рио Кастонесом. «Проходи», — сказал капитан. «У меня есть к тебе деловое предложение. Ты зарекомендовал себя довольно находчивым и умелым техникам. Сам заменил себе старую нейросетехника на более современную инженерную». Я хочу тебе предложить соглашение. Ты восстанавливаешь для меня корабли, а я через два 3 года отпущу тебя. Разумеется, сразу ты от меня уйти не сможешь, но я заключу с тобой официальный контракт на пять лет с хорошей оплатой. Ты потом сможешь от меня уйти с неплохим капиталом. Тратиться здесь не на что, так что все твои заработанные кредиты останутся у тебя. Как тебе мое предложение? Я так понимаю, что отказаться я не могу? Ну почему же, можешь, только какой тебе в этом смысл? Смысла действительно никакого. Но какие у меня будут гарантии, что вы издержите свое слово? Ты будешь примером для остальных, когда они увидят, что я держу свое слово. То будут стараться работать еще лучше. Я ведь вам уже говорил, что те из вас, кто будет хорошо работать имеют шанс снова стать свободными людьми. Итак, какой твой ответ? Я согласен. Все равно хуже, чем сейчас не будет. А так хоть какой-то шанс обрести свободу. Я рад, что ты принял верное решение. Сейчас облетишь кладбище и присмотришь корабли для восстановления. Мне нужны крейсера. Кстати, в каком состоянии тот корабль, с которого ты снимал оборудование? Он требует полной замены маршевых двигателей, ремонт корпуса, замены реакторов и половина вооружения выбита. «Его можно восстановить? Все же тяжелый крейсер. Мне он нужен». «Придется повозиться. Там много работы с ремонтом корпуса в корме корабля. Остальное можно сделать, но мне одному там придется очень долго работать». Возьмешь пятерых техников из своих и приставишь их к работе. Я сейчас распоряжусь. Сам дашь им задание, а потом будешь искать еще годные корабли, как я тебе уже и сказал. Можешь идти. И смотри, не разочаруй меня. «Вот так, из грязи в князи», – думал Виктор, возвращаясь в ангар. «Черт его знает, сдержит хозяин свое слово или нет» но он в любом случае получит отличную практику по ремонту и восстановлению кораблей. И если потом хозяин начнет валять дурочку, то можно будет попробовать удрать на отремонтированном корабле. Пытаться сбежать сразу нечего и думать. Хозяин будет настороже, а так его внимание притупится. Опять же, что попало ему не нужно, слишком маленький или слишком большой корабль ему не нужны эсминец или легкий крейсер, максимум средний. Для большого корабля нужна команда, а он один. После того, как его все предали дома, он больше не доверял никому и надеялся только на себя. Когда Виктор пришел в ангар, то его там уже ждали пятеро техников. Кастонес отобрал ему в помощники наиболее толковых землян. «Привет, босс!» – шутливо начал один из них. «Ждем твоих распоряжений». «Распоряжение только одно – сесть в свои корабли и двигаться за мной. Когда прилетим к крейсеру, дам вам задание и полечу осматривать другие корабли. Вам все ясно?» «Вить, что с тобой? Такое ощущение, как будто тебя заставили делать то, что тебе не нравится». «Все в порядке, ребята, полетели». И Виктор пошел к своему Пегасу. К крейсера полетели целым конвоем. Виктор во главе и остальные за ним. Влетев в ангар крейсера, сначала с помощью силового захвата опустились на палубу, а потом закрепили свои корабли. Ребята пошли с Виктором обозревать фронт будущих работ. Поскольку он тут был уже не в первый раз, то быстро загрузил их работой. Сначала они должны были демонтировать все поврежденное оборудование – вывести его с крейсера и начать восстанавливать корпус. Работы было много, не меньше, чем на 2-3 дня, и оставив их командовать ремонтными дроидами, Виктор отправился обследовать другие корабли. В течение дня он смог осмотреть только 9 кораблей. Много времени ушло на взломы скинов в трех из них. Это были один легкий и два средних крейсера в удовлетворительном состоянии. То есть не надо было их сначала полностью разбирать и потом разыскивать по другим кораблям запчасти. На них были повреждения средней тяжести с малоповрежденным корпусом, и Виктор наметил их как следующие в списке кораблей, ждущих ремонта. Также он наметил корабли, которые послужат ему источником запчастей. В частности, он нашел еще два однотипных тяжелых крейсера и остаток дня провел в их обследовании. Один крейсер разломился пополам, но у него сохранились маршевые двигатели, а второй был просто сильно побит, но все же с него тоже можно было кое-что снять. Вернувшись на прокус, так назывался крейсер, который он вначале грабил, а теперь восстанавливал, Виктор проверил ход работ. За это время в ангаре выросла большая куча хлама, а коридоры крейсера стали посвободней. Подключив к работе своих дроидов, он пошел проверять уже сделанное. Ребята не бездельничали, и работа продвигалась. Поужинав, все вместе дали задание дроидам на ночь и пошли спать. Нечего им без дела прохлаждаться. Работа пошла. За неделю полностью очистили крейсер, сняв с него все неисправное оборудование. А потом занялись ремонтом корпуса. Самым простым было заварить дыры. Для этого использовали обшивку с найденных Виктором однотипных крейсеров. Потом с того корабля, на котором уцелели двигатели, сначала их демонтировали, а потом принялись разбирать кормо. Снятые с него элементы силового каркаса и брони установили на прокусе, и после этого поставили на него двигатели. Сразу после этого на крейсер прибыли 10 охранников под командой будущего капитана, которые взяли под свой полный контроль боевую рубку и эскины корабля. Один из помощников, Толя Седов, хмуро смотрел на это несколько дней. Он, видимо, что-то обдумывал. Наконец, когда мы вечером все вместе ужинали, он начал разговор. «Ребята, похоже, у нас есть шанс смыться отсюда. Мы почти закончили восстанавливать крейсер. Вон Виктор говорил, что он даже имеет базу линкор». «Устроим разгерметизацию боевой рубки, и когда все охранники сдохнут, захватим крейсер и смоемся отсюда». «Как вам такое предложение?» Ребята задумались, а Виктор ответил ему. «Толя, твой план – это полный бред. Во-первых, все охранники ходят в пилотских комбезах. Они могут минимум 20 минут обеспечивать их кислородом. Этого времени им хватит, чтобы добраться до скафандров». Во-вторых, они не сидят все вместе в боевой рубке, так что мы не сможем одновременно их всех нейтрализовать. В-третьих, главный скин уже завязан на нового капитана, и мы не сможем ничего сделать, нам просто не хватит времени. Сейчас все охранники настороже так что у нас нет ни малейшего шанса. Вы как хотите, а я не собираюсь участвовать в безнадежной авантюре лучше пока есть возможность набираться опыта и ждать подходящий случай. Тогда привести с собой оружие и перебить их, не унимался Толя. Это тоже дохлый номер. Мы любители, а они профессионалы, и их в два раза больше. Мы ничего не сможем сделать. В самом лучшем случае подстрелим двух-трёх гадов и все. А притащить боевого дроида А эскин крейсера на что? Забыл, как мы сами загоняли в ангар дроидов и подключали их к корабельному питанию. По приказу капитана, корабельный эскин их сразу активирует. Толя, уймись. Нам тут ничего не светит. Я не призываю вас смириться. Просто наберитесь терпения и ждите подходящего случая. На этом разговор окончился. Остальные ребята прикинули их возможности и согласились с выводами Виктора. К концу месяца беспрерывной работы на крейсере восстановили все искины – реакторы, систему жизнеобеспечения, искусственную гравитацию и двигатели с гиперприводом. Заменили все энерговоды и даже проложили еще одну резервную систему. С крейсеров, служивших складом запчастей, также перетаскали все припасы, забив кладовые крейсера едой, водой и регенерационными патронами для СЖО под завязку. Еще около недели потратили на замену уничтоженных в бою систем вооружения. Благо этого добра хватало. Около полутора месяцев потребовалось Виктору и его пятерым помощникам для ремонта и восстановления крейсера. Закончив всего ремонтом, он связался с хозяином и доложил ему о завершении восстановительных работ на крейсере. Кастонос прибыл на крейсер сразу, как только получил сообщение о его готовности. Он облазил его с носа до кормы и остался им очень доволен. Первый боевой корабль его будущего флота вступил в строй. Нанятые им на аватара люди составили экипаж тяжелого крейсера «Прокус». За это время он опять полностью набил трюм своего транспорта. В этот раз он решил оставить своих рабов здесь, под присмотром крейсера, а самому лететь на аватара. Похвалив своего инженера, он дал ему задание работать дальше и улетел. По его расчетам, к тому времени, как он вернется сюда-назад, будет готова новая партия товара и минимум один новый корабль. Теперь ему не придется безвылазно здесь сидеть. Процесс тронулся, и дальше все должно начать работать. Так он очень быстро станет богатым человеком. Нет, очень богатым, по меркам фронтира, и влиятельным. Хозяин улетел на аватара продавать добытые здесь руду и оборудование кораблей. Виктор решил теперь заняться двумя средними крейсерами. Тщательная проверка выявила не слишком большие повреждения у них. Любимая работа захватила его, и он ушел в нее с головой. Хозяин вернулся только через два месяца, и к этому сроку Виктор закончил ремонт обоих крейсеров. Кастонос был вне себя от радости. Еще два средних крейсера, тяжелый крейсер шестого поколения и два средних седьмого. В самом флоте были корабли восьмого поколения. Перевооружение началось лет десять назад, и еще не все флота полностью перевооружились на новые корабли. При этом почти все пираты летали на кораблях максимум пятого поколения. У него просто не будет здесь достойных противников. Он сможет легко уничтожить любого из них. И это при том, что пираты летают на легких кораблях, и тяжелые среди них довольно редки. Правда, это не относится к крупным кланам пиратов, но в этой части фронтира они почти не попадаются. До конца года Виктор восстановил еще восемь различных кораблей. Таким образом, флот Кастонеса составил 11 боевых кораблей, при этом он не забыл и себя любимого. Во время своих многочисленных обследований погибших кораблей Он сумел найти два тренажера пилот 350 и боец 3000. Свободного места на Пегасе хватало, и он установил там оба тренажера, в которых регулярно тренировался, закрепляя свои выученные базы. Надежды Виктора на поиск в кораблях баз данных оправдались, и теперь он имел полный комплект баз данных по специальностям: пилот, навигатор, техник, инженер десантник, врач и тактик. Базы были от 5 до восьмого уровня, и Виктор поочередно их изучал. Больше в этой системе ничего годного к восстановлению не осталось, только откровенный хлам. Хозяин был этим несколько раздосадован. В здешнем поясе астероидов были залежи дорогих руд, и Кастонес не хотел прекращать их добычу. Немного подумав, он во время своего очередного посещения Аватара купил еще один транспорт. Виктору пришлось его довооружить из имевшегося у него снятого с разбитых кораблей оружия. Установив с полтора десятка дополнительных орудийных башен и два пусковых контейнера для ракет, он значительно повысил его боевую мощь. Этот транспорт оставался в этой системе и должен был перевозить добываемую рабами руду. Также в системе остались 5 крейсеров, три на охране системы и два в сопровождении транспорта. Дорен и оставшиеся шесть кораблей эскорта улетали в другую систему. Там было еще большее кладбище кораблей. Но и эта система была намного опаснее старой. Она находилась значительно ближе к владениям арахнидов, и те изредка залетали туда. Нейтральный космос. Система FW-57104. В свое время здесь произошла одна из основных битв Объединенного флота Содружества и Арахнидов. Это корабельное кладбище было раз в десять больше старого, на котором Виктор восстановил 11 кораблей. Конечно, можно было восстановить и больше, вот только хозяину мелочь была не нужна, а там оставалась в основном она. Разумеется, бросать ее просто так он не собирался и приказал оставшимся в системе десятку ремонтников восстановить наиболее сохранившиеся из них. Кое-что Кастона спланировал оставить себе, как разведывательные и эскортные корабли. Это в основном касалось фрегатов и эсминцев. А пару корветов использовать как посыльные суда. С этой работой вполне могли справиться и оставшиеся в системе техники. Их уровня и знаний для этой работы вполне хватало. Для Виктора это была уже слишком мелкая работа, и хозяин не пожелал оставить его на ней. Сообщение о том, что они перебираются в другой сектор космоса, к следующему корабельному кладбищу, Виктора не расстроило. Что-то подобное он и предполагал, когда закончились годные к восстановлению большие корабли. Возможности совершить успешный побег там было мало, и он все это время готовился. Сейчас он закончил изучать почти все основные базы данных, осталась всякая мелочевка, но и она была изучена по третий ранг включительно. Тренажеры позволили ему закрепить свои боевые и пилотские навыки и получить дополнительный опыт. Теперь он, в принципе, готов к самостоятельному плаванию. Осталось только выждать подходящий момент для побега. В то, что хозяин его отпустит, Виктор не верил. Конечно же, такая возможность все же была, но если ему представится возможность совершить удачный побег, он ей непременно воспользуется. Прибыв на новое место, Виктор прежде всего занялся изучением корабельного кладбища. На это у него ушло без малого две недели. Вначале хозяин попробовал его поторопить, но показательно запущенный по прямой на автопилоте найденный им здесь истребитель был уничтожен на девятой минуте полета. Задняя половина аратанского линкора внезапно открыла по нему огонь и мгновенно его уничтожила. Это зрелище мгновенно отрезвило Гастонеса, как ушат ледяной воды. Терять своих людей и корабли он не хотел. Все это время Виктор составлял карту корабельного кладбища, тщательно его сканируя. Он старался не только определить, какие корабли еще подавали признаки жизни и могли быть опасны, но и их общее состояние и принадлежность. На это у него ушло целых 12 дней. Наконец, предварительные работы были закончены, и Виктор приступил к делу. Решив не гнать лошадей, он начал работать с края кладбища. Первым он выбрал Агарский средний крейсер, в более-менее целом состоянии. С помощью полученного от хозяина кода доступа он смог подключиться к искину крейсера. Кастонес сразу после того, как вернулся с рабами, связался с правительственными чиновниками и подписался на программу демилитаризации. Те были только рады еще одному смертнику. Правда, сам Кастонес рисковать своей жизнью не собирался. Для этого у него были рабы. Для Виктора началась привычная работа. Он весь день был занят. Дни шли за днями. Прошло уже семь месяцев, как они находились в этой системе. Работы было много, и скучать ему не приходилось. Постепенно он восстанавливал один корабль за другим, правда и сам не оставался в накладе. Он нашел еще несколько нужных ему баз данных от третьего до шестого уровня. Также ему попадались банковские чипы, и приблизительно треть из них он оставлял себе. Тот день, ставший в его судьбе переломным, начался как обычно. Решив обследовать Аратанский средний крейсер, он вылетел к нему на своем Пегасе. Этот крейсер был мертв, и Виктор в душе только обрадовался этому обстоятельству. По программе «Демилитаризация» его хозяин получил коды доступа только к агарским кораблям, и для Аратанского они были бесполезны. Будь Аратанский крейсер боеспособен, то Виктору пришлось бы изрядно попотеть, взламывая его эскин дистанционно, и еще неизвестно, чем бы это окончилось. Сейчас же он просто влетел на своем «Пегасе» в открытый ангар крейсера. Опустив свой корабль на полубу ангара, он, одев свой десантный скафандр, отправился на обследование корабля. Его дроиды уже расползлись по кораблю, выполняя программу его обследования. Виктор за это время собрал с десяток исследовательских дроидов и подключил их к своему ремонтному комплексу «Техпрофи-1200». Это позволяло ему значительно сократить время обследования кораблей. Взяв с собой одного ремонтного дроида и взломщика «Дешифратор-М», сам отправился в боевую рубку обследовать эскины крейсера. Он как раз возился с ним, когда по общему каналу раздался сигнал тревоги. В первый момент Виктор просто не понял, что происходит, но последовавшее вслед за сигналом сообщение все разъяснило. В системе появилась эскадра арахнидов и шла сюда на полной скорости. Кастонес, объявив тревогу, приказал всем немедленно вернуться на транспорт. Крейсера его прикрытия уже занимали боевое построение, готовясь защищать транспорт. Искин Пегаса перехватил сообщение между крейсерами охранения, и Виктор увидел приближающихся к ним пауков. В эскадре было не менее полутора десятков кораблей, а у его хозяина всего восемь крейсеров. Противник имел почти двойное превосходство в кораблях. «Вот он, его шанс», — понял Виктор. «Сейчас хозяину будет не до него, а пауки здесь не останутся». Заглушив реактор своего корабля и деактивировав ремонтных дроидов, Виктор затаился в боевой рубке аратанского крейсера прикрытый многими метрами брони, он был невидим для биосканеров, а заглушенный реактор его «Пегаса» показывал на сканеров врагов просто старый и мертвый корабль. Подобрав на всякий случай валявшийся неподалеку от него десантный штурмовой бластер «Удар-9», Виктор просто устроился поудобнее в кресле пилота и приготовился ждать. Наблюдать за боем он не мог, и потому просто стал изучать очередную базу данных – чтобы не терять свое время понапрасну. Совершавшая время от времени визит в эту систему патрульная эскадра арахнидов неожиданно для себя обнаружила в ней людей. 10 кораблей, средний транспорт и девять различных крейсеров копошились у края кладбища кораблей. Радары засекли еще почти два десятка малых кораблей, сновавших среди мертвых кораблей но при появлении патрульной эскадры, резво рванувших к транспорту. Пока эта мелочь слеталась к транспортнику, крейсера людей стали занимать оборонительную позицию. Вот вся мелочь влетела в транспорт, и люди начали ускоряться, стремясь уйти из системы, но немного не успели. Им оставалось всего ничего, когда арахниды их догнали. «Не останься, Кастонес, подбирать своих ремонтников», Он успел бы удрать из системы, а так ему не хватило именно этих 30 минут. Нанятые кастоны-сомнаемники сражались умело и отчаянно, но численный перевес сыграл свою роль, и их корабли один за другим погибали в бою. Впрочем, и они прихватывали с собой корабли противника. Последним погиб транспорт, корабли прикрытия защищали его до последнего. Двойное превосходство пауков сыграло свою роль, и после часового боя шесть оставшихся и основательно потрёпанных кораблей арахнидов, наскоро просканировав систему и убедившись в отсутствии здесь живых людей, убрались назад на свою базу. Виктор просидел в боевой рубке крейсера до вечера и только потом осторожно выглянул наружу. Вернувшись в свой корабль, он, не запуская реактора, просто подключил к энергосистеме корабля одного из ремонтных дроидов и задействовал свой радар в пассивном режиме. Таким образом, он свел к минимуму шанс быть обнаруженным, если пауки еще здесь. В течение получаса он пристально следил за радаром, но ничего подозрительного так и не обнаружил. Убедившись, что пауки убрались отсюда, Виктор задумался. Теперь он свободен. Хозяин или успел удрать, или, что более вероятно, погиб. У него есть корабль, правда, без гиперпривода, но зато тут куча кораблей, из которых он может собрать все, что угодно. Эти полтора года не прошли для него бесследно. И сейчас у него имеется огромный опыт по восстановлению кораблей. У него также имеется подробная карта корабельного кладбища и коды доступа к большинству кораблей. Осталось только выбрать себе подходящий корабль. Искать выживших Виктор не стал, так как это было бесполезно. Пауки добили всех, и он только зря потеряет так необходимое ему время. Все же он наскоро просканировал этот участок космоса, но кроме обломков кораблей ничего не нашел. После этого он принялся выбирать себе будущий корабль. Впрочем, долго он не думал и выбрал себе крейсер, на котором прятался. Виктору сразу приглянулся этот аратанский средний крейсер седьмого поколения. Возможно, своей более или менее аэродинамической формой. В космическом вакууме аэродинамика не нужна, и корабли часто строят угловатыми уродцами, принося эстетику в жертву целесообразности. Этот крейсер походил на овальный брусок почти 300-метровой длины, около 60 метров ширины и метров 30 толщины. Заостренный нос корабля органично вписывался в его дизайн. По мнению Виктора, он был настоящим красавцем. Вот его он и решил восстановить для себя. Но прежде всего следовало установить на свой ремонтник гиперпривод и забить его кладовые под завязку регенерационными картриджами, продуктами и водой. Подходящий гиперпривод Виктор снял с Агарского фрегата, попутно забив припасами свой пегас. Заодно он установил на нем и орудийные башни. Четыре лазерных, две плазменных и одна туннельная пушки расположились по всему корпусу корабля. А Виктору пришлось заменить свой реактор на два от корвета, так как после установки вооружения его мощности стало не хватать. Теперь, в самом крайнем случае, он сможет отсюда смыться на своем «Пегасе» и даже отбиться от не слишком сильных пиратов. Закончив с «Пегасом», Виктор принялся за «Аратанский крейсер». Он действовал по уже давно отработанной схеме. Прежде всего, он собрал с других кораблей еще четыре ремонтных комплекса И сейчас эти четыре комплекса демонтировали все оборудование с корабля, а его пятый занялся ремонтом корпуса. Сам Виктор в это время, выбрав подходящее оборудование, летал к уже обследованным кораблям и занимался там демонтажом всего нужного для восстановления крейсера. Его дроиды справились с первым этапом ремонта за 5 дней. Затем занялись монтажом многократно продублированных энерговодов. Это заняло еще три дня. Затем началась установка на крейсере оборудования. Не испытывая дефицита в агрегатах, Виктор все ставил с запасом. Так, например, сняв 4 маршевых двигателя «Шумен-68», он заменил их более мощными «Декур-130», но и на этом не остановился. Произведя необходимые расчеты, он нарастил корпус корабля в кормовой части – и установил с обеих сторон еще по два маршевых двигателя, в результате чего их количество удвоилось. Конечно, они и топливо станут жрать в два раза больше, но идти на них все время Виктор не собирался. Они были ему нужны только для форсажа, чтобы кого-нибудь догнать или наоборот, от кого-нибудь удрать. Реакторы он тоже поменял. Вместо четырех штатных поставил шесть более мощных двигателей, И опять планировал их использовать на полной мощности только в бою. Установив новые скины, он произвел их налаживание и тестирование. Главный корабельный скин он назвал Кэпом, ответственным за вооружение бойцом, а за защиту ментом. Все ремонтные работы заняли у него больше месяца времени. Хотя в системе за это время так никто и не появился, Виктор старался побыстрее закончить ремонт крейсера. И вот, наконец, все было готово. Он долго ломал себе голову, как назвать крейсер, и, наконец, придумал. Симаргл. Крылатый пес. Вестник богов. Это название подходило для его крейсера и гармонировало с его ремонтником Пегасом, крылатым конем. Теперь он занялся набиванием кладовых крейсера, и не только едой, а и запчастями к своему кораблю. Его жаба просто давилась от жадности. Как бросить тут такое богатство? Запасные реакторы, эскины, даже пара двигателей — все легло в его трюм. И еще, памятуя об отсутствии команды, Виктор набрал две с половиной сотни боевых дроидов «Никур-А». Это были достаточно мощные, насекомоподобные дроиды, годные и для защиты, и для нападения. Как раз перед нападением арахнидов они заканчивали ремонт двух корветов. Кастона спланировал использовать их как курьеров. Виктор в спешном порядке доделал их за четыре дня и, тоже забив их трюмы под завязку, загнал в ангар Симаргла. Еще он разместил там две дюжины исправных агарских истребителей Нурен и, разумеется, забил все оружейки кораблей различным оружием и запасными батареями к нему под завязку. «Ну вот», — подшутил он сам над собой, — «теперь я вооружен и очень опасен». Как ни протестовала его жаба об оставляемом здесь богатстве, но Виктор решил, что с него хватит. Он и так задержался здесь дольше, чем было нужно, а всего с собой все равно не забрать. К тому же, мертвому ничего не нужно, как наглядно продемонстрировал на своем примере его хозяин. Бросив последний взгляд через систему наблюдения своего симаргла он проложил маршрут в империю Аратан через пустынные сектора космоса, находившиеся в отдалении от основных трасс, и запустил маршевые двигатели крейсера. Симаргл оставалось всего три минуты до прыжка в гипер, когда в системе опять появились арахниды. Они попытались броситься за ним в погоню, но уже было слишком поздно. Через три минуты Симаргл навсегда исчез из этой системы. А у его капитана и владельца начался новый этап в жизни. И, как сильно надеялся Виктор, более удачный, чем прежний.